Этот однообразный образ жизни, не оставлявший ни одной свободной минуты ни для пороков, ни для безрассудств, служил более убедительным доказательством мудрости и справедливости управления Александра, нежели все мелочные подробности, которыми наполнена компиляция «Лампридия». Со времени восшествия на престол Коммода римский мир был в течение сорока лет жертвой различных пороков четырех тиранов. Со смерти Элиогабала он наслаждался счастьем тринадцатилетнего спокойствия. Провинции, освобожденные от тяжелых налогов, придуманных Каракалой, и его мнимым сыном процветали в мире и благоденствии под управлением должностных лиц, знавших по опыту, что самое верное и единственное средство приобрести милостивое расположение государя заключается в приобретении любви его подданных. Отеческая заботливость Александра, наложив некоторые стеснения на привычки римского народа к роскоши, уменьшила цену съестных припасов и размер денежных процентов. А его благоразумная щедрость, не обременяя налогами трудящиеся классы населения, удовлетворяла склонность простого народа к развлечениям. Достоинство Свобода и авторитет сената были восстановлены, и каждый добродетельный сенатор мог приближаться к особе императора без страха и не краснее от стыда. Имя Антонина, облагороженное добродетелями Антонина Благочестивого и Марка Аврелия, досталось путем усыновления распутному Веру и по праву рождения жестокосердному Коммоду, Оно служило почетным отличием для сыновей Севера, было дано молодому Диадомениану и, в конце концов, была опозорено пороками Эмессского первосвященника. Несмотря на настойчивые и, может быть, искренние просьбы Сената, Александр великодушно отказался от блеска чужого имени а между тем делал все, что мог, чтобы восстановить славу и счастье века настоящих Антонинов. В делах гражданского управления мудрость Александра опиралась на авторитет правительства, и, сознававший общее благоденствие народ, платил за него своему благодетелю любовью и признательностью. Но оставалось еще неисполненной Более важная и необходимая, а вместе с тем и более трудная задача преобразование военного сословия. Руководствуясь лишь своими собственными интересами и не желая отказываться от привычек, укоренившихся благодаря долгой безнаказанности, оно тяготилось строгостями дисциплины и не придавало никакой цены благотворным результатам общественного спокойствия. При исполнении своего плана император старался выказать свою любовь к армии и скрыть страх, который она ему внушала. Благодаря строгой бережливости во всех других отраслях администрации он накопил большие запасы золота и серебра для выдачи войскам как постоянного жалования, так и экстренных наград. Он освободил их от обязанности носить во время похода на плечах провизии на семнадцать дней. На больших дорогах были устроены обширные склады съестных припасов для армии. А когда она выступала на неприятельскую территорию, длинный ряд мулов и верблюдов был готов к услугам ее спесивой ленности. Так как Александр не надеялся отучить солдат от их склонности к роскоши, то он постарался направить эту склонность на предметы воинского блеска и на воинские украшения, на приобретение красивых лошадей, роскошного оружия и оправленных в серебро и золото щитов. Он подвергал самого себя всем тем лишениям, каких был вынужден требовать от других, посещал больных и раненых, составлял подробные заметки об их службе и о полученных ими наградах и при всяком удобном случае выражал самое искреннее уважение к тому классу людей, благосостояние которого, как он старался уверить, было так тесно связано с благосостоянием государства. Он прибегал к самым деликатным уловкам, чтобы внушить буйной черни чувство долга, и чтобы восстановить хоть слабую тень той дисциплины, которая доставила римлянам господство над столькими более их воинственными и более их могущественными народами. Но его благоразумие оказалось бесполезным, его мужество для него гибельным, а его попытки реформ лишь усилили то зло, которое должны были искоренить». Претарианцы были искренне привязаны к юному Александру. Они любили его как нежного питомца, которого они спасли от ярости тирана и сами возвели на императорский престол. Этот добрый государь сознавал оказанную ему услугу, но так как его признательность не выходила за пределы здравого смысла и справедливости, то добродетели Александра Скоро возбудили в них более сильное неудовольствие, чем то, которое внушали им пороки Элио Габала. Их префект, мудрый Ульпиан, был друг законов и народа, но считался врагом солдат. И все планы реформ приписывались его пагубным советам. По какому-то ничтожному поводу их неудовольствие перешло в неистовый бунт. Признательный народ оборонял от их нападений этого превосходного министра, и в течение трех дней в Риме свирепствовала междоусобная война. Народ, испуганный видом нескольких загоревшихся домов и угрозами претерианцев, что они обратят весь город в пепел, наконец прекратил сопротивление и предоставил добродетельного и злосчастного Ульпиана его горькой участи. Притерианцы вторглись вслед за ним внутрь императорского дворца и умертвили его у ног его повелителя, тщетно пытавшегося прикрыть его своей императорской мантией и вымолить его прощение у безжалостных солдат. Такова была слабость правительства, что даже сам император не был в состоянии отомстить за своего убитого друга, и за свое оскорбленное достоинство, иначе как при помощи терпеливости и притворства. Главный зачинщик мятежа Эпагат был удален из Рима путем почетного для него назначения на должность египетского префекта. С этого высокого поста его перевели на менее важную должность префекта острова Крит. И, наконец, когда время и отсутствие изгладили его имя из памяти притерианцев, Александр осмелился подвергнуть его запоздалому, но заслуженному наказанию за его преступление. В царствование этого справедливого и добродетельного государя тирания армии грозила немедленной смертью каждому из его честных министров, если только он был заподозрен в намерении положить конец невыносимому своеволию солдат. Историк Дион Кассий, командуя стоявшими в паннонии легионами, старался подчинить их правилам старой дисциплины. Притерианцы, заинтересованные в том, чтобы своеволие армии нигде не подвергалось стеснениям, приняли сторону панонийских легионов и потребовали казни реформатора. Александр не уступил их мятежническим требованиям, а напротив того назначил Диона в награду за его достоинство и заслуги своим товарищем по званию консула и покрыл из своей собственной казны все расходы, сопряженные с возведением в это пустое звание». Но так как можно было опасаться, что при виде Диона, облаченного в отличие его новой должности, солдаты захотят выместить на нем нанесенное им оскорбление, то человек, номинально считавшийся первым сановником в государстве, удалился по совету императора из города и провел большую часть своего консульства в своих поместьях в компании».